главного инспектора, министра юстиции и хранителя печати. Вне парламента в низших судейских сферах заместитель председателя какого-нибудь областного суда считал себя особо и достаточно важной, чтобы быть счастливым, сидя всю жизнь на своем месте. Сравните положение советника Королевского суда в Париже в 1829 году, все состояние которого заключается лишь в его окладе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 изобличавшим ее глубокое равнодушие к смерти подследственного. Это самоубийство осчастливит обеих недоброжелательниц Люсьена, госпожу Де Спар и ее кузину, графиню Дюшатле. Госпожа Де Спар хороша с министром юстиции, через нее ты можешь получить аудиенцию у его превосходительства, и ему раскроешь тайну этого дела. А если министр юстиции на твоей стороне,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 «Ведь ты совершенно уверен в своем секретаре и мог бы тут же вернуть Люсьена, умело успокоить его и исправить протокол своего допроса». «Ты точь-в-точь, точь, как госпожа Сарези, насмехаешься над правосудием», возразил Камюзо, который был не способен шутить над своей профессией. «Госпожа де Сарези схватила мои протоколы и бросила их в огонь». «Вот так женщина, браво!» — скричала госпожа Камюзо. — Госпожа Десарези заявила мне, что она лучше взорвет суд, чем позволит молодому человеку, снискавшему благосклонность герцогини Демофреньез и ее самой, сесть на скамью подсудимых в обществе каторжника. — Ах, Камюзо, — сказала Амели, не в силах подавить усмешку превосходства. — Да ведь у тебя великолепное положение. — Ну и великолепное. Ты исполнил свой долг? Да, на свое горе и наперекор коварным намекам господина де Гранвиля, повстречавшегося со мной на набережной Молока. Поутру? Поутру. А в котором часу? В девять часов. О, камезо, сказала Амели, ломая руки. Сколько раз я отвердила тебе, будь на страже. О, боже мой, это не мужчина, а просто восщебня, который я тащу на себе.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 Короче, имена всех, кто прямо или косвенно замешан в этом процессе. Они все туда впутались. Они у меня в руках, скричал Камюзо. Судья зашагал по кабинету, словно с Ганарель на сцене, когда он ищет выхода из трудного положения. Послушай, Амили, продолжал он, остановившись перед женой. Мне приходит на ум одно обстоятельство.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 Это радость подследственного, означавшая «оружие при мне». Открыли мне очень многое. Только вы, женщины, способны, как мы и подследственные, обменявшись беглым взглядом, воссоздать целую сцену, которая раскрывает систему обмана, не менее сложную, чем механизм секретного замка. Видишь ли, в них прочитываешь целые томы подозрений, и все это в одну лишь секунду. Ужасно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 спрятал в надежном месте самые порочащие письма из переписки молодого красавца, обожаемого столькими. «Ты еще дрожишь, Камюзо. Ты будешь председателем палаты в Королевском суде гораздо раньше, чем я думала», — скричала госпожа Комюзо, просияв. «Послушай, веди себя так, чтобы всем угодить, ведь дело приобретает такую важность, что у нас могут и отнять его».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 Я бы очень желал знать, что скажет наша медицинская академия, будь члены ее подвергнуты один за другим воздействию магнетизма, не оставляющему никакой лазейки для недоверия. А вот как было дело. Мой старый друг, здесь Лебрен сделал небольшое отступление, это врач, старик за свои убеждения, преследуемые медицинским факультетом со времени Месмера.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 Господин Камюзо освободил из секретной эту загадочную особу. С той минуты, как Жак Коллен по кличке «Обмани смерть», присвоенной ему в преступном мире, и не нуждающийся более в другом имени, кроме собственного, снова очутился по распоряжению Камюзо в секретной. Он, дважды осужденный судом присяжных и трижды бежавший с каторги, испытывал тоску, какой еще не знавал в своей жизни отмеченный столькими преступлениями. Разве это чудовищное воплощение жизни, силы, ума и страстей каторги в их высшем выражении? Разве этот человек не прекрасен своей поистине собачьей привязанности к тому, кого он избрал своим другом? Достойный осуждения, бесчестный и омерзительный во всех отношениях, он вызывает слепой преданностью своему идолу настолько живой интерес,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 И пройдоха Европа развели всю эту канитель, свистнув в 750 тысяч ренты, которые Нусинген дал Эстер. По вине этих мошенников мы отступились на последнем шаге. Но они и дорого заплатят за свою шутку. Еще день, и Люсьен был бы богат. Он женился бы на своей Клотильде де гран -Илье, и Эстер не связывала бы мне руки. через чересчур любил ее, а Клотильду Эту спасательную доску он никогда не полюбил бы. Ах, малыш, был бы моим безраздельно. Подумать только, что наша судьба зависит от одного взгляда, от того, смутился или нет Люсьен, оказавшись перед Камюзо, который все видит, от которого ничто не ускользает. Этот следователь не лишен судейской проницательности. Когда он показал мне письма,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 шагавшего рядом с ним в аристанской одежде. Этот великолепный побег был совершен в пору Рошфор, где каторжники мрут почти поголовно, на что они и надеялись, отправляя туда эти две опасные личности. Они бежали вместе, но в пути по каким-то причинам им пришлось разлучиться. Теодора поймали и водворили обратно, на Галеры, а Жак Колен, пробравшись в Испанию и преобразившись там в Карлоса Эррера,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 Пошел за письмом Люсьена, который генеральный прокурор дал для передачи Жаку Коллену. «Сударь», — обратился к доктору Жак Коллен, озадаченный уходом начальника и, видя, что надзиратель остался у двери. «Я и постою за тридцатью тысячами франков, чтобы только черкнуть пять строк Люсьена до Рюбамбре». «Не хочу обкрадывать вас», — сказал доктор Лебран. «Никто в мире не может более общаться с ним». Никто сказал Жак Колен, ошеломленный. «Но почему?» «Да ведь он повесился». Никогда тигр, обнаружив, что у него похитили детеныша, не оглашал джунгли Индии ревом столь ужасным, как вопль Жака Колена, вскочившего на ноги точно зверь, поднявшийся на задние лапы. Он кинул на врача взгляд, разящий как молния, потом опустился на койку со словами. «О, мой сын!»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 Свет померк в моих глазах. Такой удар для меня, страшнее смерти. Но вы не поймете меня, если вы только отцы. Этого мало. Я и отец, и мать ему. Я... Я... сошел с ума. Я это чувствую.